Глава 13. Не думал, что слова деда окажутся правдой. Остановившись посреди развилки, я посмотрел сначала налево, а затем направо. Действительно, ни единой души. Автономную защиту нимбуса не пробить просто так. Она рассчитана на сдерживание угрозы сопоставимой с группой ранговых охотников. Да чего, что нам даже ранкюр придётся поднапрячься, чтобы пробраться внутрь. Почему ты настолько осведомлена? Я была здесь, когда проводили испытание. Не забывайте, я долгое время следовала за главой. Так, давай ты перестанешь выкать, и мы начнём общаться по-простому. Я понимаю субординации и всё такое, но мне самому так будет проще. Если хочешь, можешь считать это приказом. Поняла, кивнула Катя. На её губах блеснула едва заметная улыбка. Так. -с. Разглядывая записи в блокноте, я пытался определить направление. Нам нужен служебный лифт. Как-то это странновато. Здание ведь обесточено. Разве старик об этом не знал? В случае отключения от общей энергосети работа лифтов и подземного уровня поддерживается за счёт запасных генераторов. Скажу больше. Даже если всё здание будет разрушено, нижний ярус без проблем сможет функционировать ещё около года. Ты вправду много знаешь. Мы без проблем добрались до лифта и легко прошли проверку безопасности, использовав технический код доступа, который знал лишь дед. Как только распахнулись двери, нам открылся необычный вид. На секунду даже возникла мысль, что нас перенесло не под землю, а в далёкое будущее. Из ничем не примечательного офиса мы будто попали на космический корабль. Прикрывшись рукой, подметил я: "Скоро привыкнете". Напарница заметила мой взгляд. Привыкнешь. Ладно, пошли дальше. Я сделал шаг из кабины, как вдруг белые коридоры заревели красные огни, заиграли сирены. Внимание, произошло вторжение. Синтетический женский голос зазвучал со всех сторон. Код 38. Всему персоналу приказано немедленно укрыться в назначенных помещениях. Повторяю. Похоже, про этот тёплый приём предупреждал старпор Вздохнул я достофарболет. Приготовиться к бою. Огу. На самом деле девушке не требовалась подсказка. И два поделилась тревогой, как в руках защитницы уже заблестели клинки. Мы не успели пройти и пары метров, как на встречу выскочил враг. Механическое тварь с четырьмя многосекционными лапами. Если бы не металлическое тело, то его вполне можно было перепутать с монстром, выбравшимся из портала. Противник сразу заметил незваных гостей. и без предупреждения выстрелил. Жгучий луч был направлен в Катю. Она скрестила ножи и использовала очередной навык, оградив себя чем-то вроде полупрозрачного купола. Этого хватило, чтобы отразить атаку. «У него на спине блок управления. Бей туда!» — даю команду напарнице. «Я постараюсь его отвлечь». «Поняла». Охотница резко выдохнула и тут же подпрыгнула вверх. Бот не стал менять цель и выпустил очередной луч. Лазер неотступно следовал за девушкой до самого момента, пока та не приземлилась. Моя очередь. Я прицелился аккурат в то место, куда говорил ударить защитнице, но атака осталась незамеченной. Чёрт, так и знал, что будет подвох. Когда старетов выстрела хаоса ударился о корпус робота, то просто растворился в воздухе. Старый рыч забыл сообщить, что обшивка ботов из обсидиана. Похоже, мне остаётся лишь играть приманку. Так как от арбалета против такого врага проку не было, я освободил руки. Глефу доставать не стал, так как в коридорчике особо не размахнёшься. Оставалось лишь уклоняться и использовать защитные навыки. Ещё надо бы как-то привлечь его внимание. Открыв инвентарь, достал первую попавшуюся на глаза вещь и бросил в железного болванчика. Тяжёлый сковорода для готовки на костре, которая была куплена в турмагазинчике. Пришлось, как нельзя, кстати. От удара с противником посудина издала металлический гул. Такой ход с моей стороны не мог не сработать. И уже через миг верхняя половина туловища робота развернулась на 180 градусов. В сопле лазера загорелись огни. Ему понадобилось не слишком много времени, чтобы выстрелить. Обжигающий луч рассек в пространство, собираясь оставить в моей груди дыру. Хорошо, что я заранее применил фантомное ускорение до спехмана. Даже если всей ловкости под действием усиления окажется недостаточно, что было крайне маловероятно, то сработает защита из плотного слоя магии. Как и ожидалось, мне удалось с лёгкостью увернуться от лазера. Того времени, которое я выиграл, хватило, чтобы напарница обнаружила слабое место врага и воткнула нож. Я даже не успел провернуть запланированный финт, как луч исчез, и бот пришёл в негодность. «Вот и всё!» Девушка вытащила нож из жестянки. и подбросила оружие, словно показывая, что сражение было слишком простым. «Рано радуешься!» — я указал вперёд. Рыжая обернулась и обнаружила ещё двух непонятно откуда взявшихся ботов. «Какие бесшумные!» — ахнула она, но удивление долго не продлилось. Враги стояли с противоположных сторон и готовились выстрелить разом. Телохранительница была довольно сообразительной, а потому в самый последний момент применила телепорт ко мне. из-за чего роботы уничтожили друг друга. Неплохо вышло. Я не мог не похвалить напарницу. Спасибо. Только мы обменялись любезностями, как неподалёку послышался металлический шум. Очередная партия ботов активно передвигала своими железными ножками. Это становится утомительным, вздохнул я. Давай поскорее доберёмся до пункта управления и отключим защитный режим. Мне было по телу просто уйти в пространство пустоты и спокойно дойти до нужного места, но было две причины этого не делать. Во-первых, я не собирался оставлять напарницу одну на случай массовой атаки ботов, а во-вторых, хотелось проверить предел способностей девушки. Скорее подтвердилось, что решение было верным. По пути встретилось действительно много врагов, но за счёт этого удалось получше оценить силу Кати. За короткое время я определил, что она примерно на уровне среднестатистического и срангового охотника. Если так по-разумыслить, то у меня крутой охранник. Наблюдая за удаляющейся красавицей, думал я. «Мы больше не торопимся? Или тебе нужно больше времени, чтобы как следует рассмотреть мою задницу?» Шагая вдоль коридора, рыжий бросил иколкую фразу. «А ты за словом в карман не лезешь». Я слегка удивился столь быстрой перемене в общении. но не сказать, что был против, скорее наоборот. Так рядом с ней стало немного комфортней. «Если вам не нравится, можем вернуться к прежней форме коммуникации, господин». Живая речь девушки вновь лишилась интонации, но было очевидно, что таким способом она и хитничает. «Не стоит, а то будто с роботом общаюсь». «Ммм, теперь налево». Так как она была здесь с дедом, то лучше всяких записок могла подсказать дорогу. «Мы на месте, помещение 101». Я набрал код, и толстая металлическая дверь в комнату управления открылась. Много времени здесь торчать не пришлось. Достаточно было подойти к панели и ненадолго поместить в кристалл в специальную выемку. Он говорил, что это буквально ключ от всех дверей, но по факту до этих дверей надо ещё суметь добраться живым. После того, как отключил тревогу, на этаже воцарился мир. Ядкие красные огни, заливавшие помещение, сменились спокойным белым светом, а надоевшие ухагутки исчезли. Было бы хорошо посидеть немного в тишине, но ребята ждать не будут. Я открыл карту, нарисованную стариком от руки, и ещё раз сверился с маршрутом. По плану нужно было заглянуть в четыре места: Оружейную кузню, по какой-то причине старьё так назвал место, где собирали высокотехнологичные доспехи для охотников, Центр продвинутых разработок, в котором, по его словам, находились самые интересные вещицы, и подземный ангар. Ну что, куда теперь Наклонила голову спутница. Из комнаты управления мы направились к ближайшему пункту назначения, им оказалась кузня. Найти её было несложно. Широченные двери, нет, скорее уж ворота, были своеобразным маяком, указывающим, что направление верно. Защита была простой, но в то же время надёжной. Проникнуть внутрь могли только обладатели ключа. Дед говорил, что такой существует только в двух экземплярах. Первый принадлежал ему. но прямо сейчас был в моих руках, а второй находился у его сына, Евгения Фролова. Надеясь, что дядя Женя не утащил у спешки всё добро, я поместил кристалл в отверстие. С десяток секунд ничего не происходило, и в голову даже пришла мысль, что механизм блокировки двери сломался. Но как только рука потянулась забрать ключ, стены и пол затряслись, а массивная перегородка, задребезжав, поехала в сторону. «Ничего себе!» При свистнул я, оглядывая поразительных размеров зал. По обе стороны помещения стояли манекены, облачённые во всевозможные комплекты брони, от сверхлёгкой, сделанной из чешуи неопознанного монстра, до массивной силовой, выполненной из сплава различных металлов с обсидиановым покрытием. Пока яце не было здешнее разнообразие, Кати без особого энтузиазма водила взглядом по манекенам. "Раз уж она мне помогает, то будет честно, если позволить ей первой выбрать себе броню". «Не хочешь перемирить что-нибудь?» «Нет, спасибо». «Это же разработка Нимбуса, производителя лучшего охотничьего снаряжения в России. Дед сказал брать всё, что понравится. Будет жаль, если такая вещица останется без дела». «Я благодарна за предоставленную возможность. Но всё равно откажусь. Мне привычно сражаться в своей форме. Она не сковывает движений и отлично защищает. Не смотри, что на вид она, как обычный костюм». «На деле это полноценная броня из кожи королевского тролля и с ранга». «Ладно, не буду настаивать». На несколько секунд воцарилась неловкое молчание. «Тебе не кажется, что здесь слишком много всего?» — вздохнула девушка. «Каким образом мы должны всё это утащить?» «Об этом можешь не переживать». Я улыбнулся и положил руку на ближайший манекен. В следующий миг доспехи пропали. С моей стороны такой шаг мог показаться опрометчивым, но вместо того, чтобы скрывать способности, было гораздо выгоднее опустошить кузню. Реакция Кати на внезапное исчезновение вещей не заставила себя долго ждать. «Пространственная магия выглядит круто!» «Не только ты владеешь редкими навыками», ответил я, отправляя очередной комплект доспехов в хранилище. «Вот черт, место закончилось!» Цокнув языком, я открыл окно инвентаря. и стала избавляться от ненужного хлама. Первой была разного рода утварь, которая почти не пользовалась, но места всё равно оказалось маловато. Уже через пару минут доступное пространство вновь закончилось, тогда как в зале оставалось ещё с десяток комплектов брони. «Ничего не поделаешь, придётся избавиться от всех гоблинов, кобальтов, жуков и даже орков». Спустя мгновение в центре комнаты образовалась гора трупов. Большинство накопленных за прошедшие недели тела монстров которые собирался продать ремесленникам, были обречены на гниение. Может, это и так к лучшему. У меня и так на банковском счёте было предостаточно денег, да и не похоже, что сейчас их где-то принимают. Во времена самого настоящего апокалипсиса, когда монстры словно хозяева расхаживают по поверхности, ценность денег резко упала. Возможно, как только мы разберёмся с этой проблемой, всё вернётся на круги своя, но пока что лишь силы имеют значение. «Здесь вроде всё собрали». Осмотревшись вокруг, я заметил только пустые манекены и оставленный мной горы трупов. «Куда дальше?» «Вооружейно». От упоминания пункта назначения глаза защитницы загорелись, словно она ребёнок, которого пообещали отвезти в магазин игрушек. «Пошли скорее, нам нельзя задерживаться, команда же ждёт». То, как она поторапливала, прикрываясь заботой о товарищах, умиляло. Видеть её такой было куда приятнее, чем ходить с прежним каменным големом. Хотя оружейная находилась на противоположной стороне подземного этажа, долго идти не пришлось, так как мы с Катей провернули одну связку. При помощи ускорения я в момент добрался до нужного места, после чего защитница применила телепорт. «А это удобно», — довольно хмыкнула она. «Вижу, здесь точно такой же замок». «Ага, достаточно просто вставить ключ». Я в очередной раз поместил кристалл в отверстие на панели. Вход в оружейную преграждали точно такие же ворота, напоминающие дверь сейфа. Стоило им отвориться, как напарница тут же прошмыгнула внутрь. «Вау! Неужто это то, о чем я думаю?» Девушка держала в руках ничем не примечательную железную палку. «Разве это не просто дубинка?» Я не успел закончить фразу, как охотница активировала оружие. С двух сторон загорелись огни. После чего из основания выросли лазерные лучи. Вот только по сравнению со стоядами охранных ботов, эти держали свою форму. По-твоему, простая дубинка способна на такое? Катя достала из кармана шоколадный батончик и подкинула его в воздух. Не дожидаясь, пока лакомство приземлится, она сделала взмах дубины и разорезала его на две части. Ничего себе, джидайский примочки. Это нереально круто. Одно дело использовать навыки, подаренные системой, или же магию пробуждённого, но совсем другое наблюдать работающий экземпляр оружия, который прежде видел только в фантастических фильмах. Стоит упомянуть, что оружейная промышленность с момента появления первых врат не сильно шагнула вперёд. Были попытки создать вооружение, которое помогло бы военным противостоять монстрам, но большая часть разработок провалилась или оказалась малоэффективной. Те экземпляры, которые годились хотя бы на то, чтобы дать отпор нескаранговому чудищам, требовали особо редких ресурсов и невероятных производственных затрат. Массовое производство было попросту невозможно. Зачем что-то изобретать, когда из пробуждённый способен одним огненным шаром сделать то, на что способен бластер за 10 ги-миллионов. К тому же подобное оружие не функционировало внутри врата, а потом для охотников оно было бесполезно. Другое дело нынешнее положение дел. Если монстры свободно разгуливают по земле, то экипировка вроде этой приобретает особую ценность. Старик предполагал, что такое может произойти. Благодаря его предусмотрительности, это оружие назабито под завязку. Рассматривая многочисленные стойки с оружием, я старался не показывать удивления, но не смог полностью скрыть эмоций. Заметив мою реакцию, Катя хихикнула и уже приоткрыла рот, чтобы выдать очередную колкость, но тут увидела что-то на соседнем столе. И позабыла обо всём. В этот раз ты не будешь против того, чтобы подобрать тебе что-нибудь. Я уже. Девушка стояла напротив стены. Там на крюках висела пара небольших ножей. Оружие было странным. Вместо острых клинков к рукояткам крепились небольшие направляющие и больше ничего. Катя осторожно сняла устройство скрепления и взяла в руки. Некоторое время она продолжала рассматривать обновку, но только заметив мой пристальный взгляд, Активировала гаджеты. Из направляющих вырвались небольшие лучи, придав оружию завершённый вид. Лазер, испускаемый рукоятью, отличался от того, что был у дубины. От этого в разные стороны исходили языки света, при этом вращаясь вдоль лезвия, словно цепь бензопилы. «Они идеальны!» Защитница с горящими глазами смотрела на свою обновку. Я решил не прервать маленький момент радости. Всё равно она ничем не могла помочь. С другой стороны, для меня настал черед поработать, если так можно назвать складование вещей в инвентарь. С оружием управился гораздо быстрее, чем с кузней, скорее всего, потому что не было надобности заниматься логистикой. Туши монстров освободили достаточно места в пространственном хранилище. Ещё порой вещей пойдём, сообщил соратнику. Я подошёл к витрине в дальнем углу и увидел табличку с впечатляющими характеристиками оружия. Внешне это была обычная полутораметровая палка из металла, но в описании говорилось, что передо мной копьё. Думаю, мне тоже не помешает новое снаряжение.